Глава 3. Назад в прошлое. Не веря в происходящее, я ещё раз перечитал сообщение. Удаление персонажа подтверждено. Кем? А нафиг? Тут я хлопнул себя по лбу и покачал головой. Идиот. Я вспомнил, как Крутыш выбил из меня фразу: "Да, подтверждаю". Блин, Это ведь стандартная фраза при удалении, только там ещё и текстом набрать надо. А как же биометрия? Хотя если у них есть доступ к админ-ресурсу, этот вопрос отпадает сам собой. Тем более голос-то мой. Блин, блин, блин. Да как же так? Опять меня переиграли. Да причём так чисто, не придерёшься. Я покосился на вет, и нафиг даже не залезть по трем, не проверить всё собственными глазами. Вдруг приложение обманывает. Я понимал, что накачиваю себя лишними надеждами, но цеплялся за эту мысль до последнего. Вернув взгляд на мобилку, я стал листать историю сообщений снизу вверх. Всё то, что не пришло ко мне из-за режима не беспокоить, дублировалось в приложении. Последние сообщения были от тех гидровцев, с которыми я больше всего тусовался в последнее время. Мираж написала: "Аншот, я тебе верила". У меня сразу остро кольнуло в груди. Я вообще-то тоже верил тебе и ошибся, возможно. Ну нет, я не клюну на это. Или клюну. Ну пипец просто. О-о-о! Я простонал, понимая, что реально отвык от душевных переживаний. Нет, прости, Мираж. Сначала мне надо всё проверить. Убедиться, кто друг, а кто враг. Чтобы быстрее отвлечься, я лиснул ещё сообщения. Кракен написал. Ганкер, встречу убью! Я совсем неожиданно поймал себя на том, что улыбаюсь. Блин, вот придурок этот Трыцер. Но его выходки уже казались какой-то неотъемлемой частью игры. Но следующее сообщение, пришедшее от Винтика, накатило на меня давящей грустью. Рузике жалко. Блин, им же всем теперь только персов удалять. Гидрусты или? Перед глазами снова возникла сцена, как я посылаю стандболт Винтика, останавливаю кракена, а потом смотрю, как гидровцы падают, не в силах ничего изменить, когда с Рейха на прилетает грохот неизбежного. "Здаётся мне, для них это была полная неожиданность, как и для меня. Вот только я не был в клане, и для меня это всё не так фатально. Я стал листать ещё и присвистнул, уткнувшись в экран. Это было сообщение от вестника. Как тебе моя многоходовка? Ах, ты ж, только и выдавил я, сжав до скрипа смартфон. Покрутив флажки скрываемых уведомлений, я понял, что он прислал это почти сразу после того, как предложил мне вступить в клан." Если бы я вступил в клан, меня бы ждало удаление персонажа. Покосившись на вирт, я горько усмехнулся. Я его и так дождался. Что всё это значило? Почему он мне это написал? Немного поразкинув мозгами, я предположил, что это отсылка к моему прошлому в качестве лидера киберкоманды. А может, это отсылка вообще к тому соревнованию, что было 2 года назад? Кажется, мы били с Севенджерами в подгруппе и сделали их А они вышли потом по набранным очкам, но всё равно заняли только четвёртое место. Ничего не помню. Из всех тех событий у меня остался только один яркий момент. Да и тот не сильно приятный. Мне нужны записи. Решив не тратить время на мысленное уничтожение Вестника, я пролистал выше. Там были уже те сообщения, что я и так выслушал в игре. Больше ничего необычного. Даже стало обидно. А Брутто мне не написал. Я свернул приложение и кинул мобилку в Вирт. Так, пора бы уже действовать. Прошло чуть больше часа с того момента, как в Патриаме грохнули гидру, а я ещё ничего не сделал. Во-первых, мне нужны записи соревнований, чтобы восстановить в памяти события. Уж очень зацепила меня фраза Вестника, будто упустил я что-то важное. Во-вторых, нужны по-настоящему верные союзники. Только подбирать их надо не по былой памяти, здесь я уже обжёгся. И в-третьих, нужен вирт. Или, как минимум, нужен процессор и человек, который сможет его установить. Сам я в этом не был силен. Я быстро подорвался и стал нарезать по комнате круги. «Думай, Антон, думай, включай мозги». Подскочив обратно к компьютеру, я набрал в поисковике соревнования «Патриам. Парящие волки». Через секунду я скривился. В результат их поиска, естественно, первое место занимали новости о скандале с читом. Все там было, и Антон Гордеев... Я ошарашенные организаторы и, конечно же, возмущённые участники. На второй странице уже шли новости о том, как разрешилась эта ситуация. Естественно, это была официальная позиция. Здесь говорилось, что на сверхсовременное оборудование сам я не смог бы обойти хвалёную защиту, поставить чит и действовал я в сговоре с разработчиком-программистом. Ведь точно, а ведь был ещё какой-то бедный программист, который по сути за зря пострадал в этой всей сквотке. Мстители своей изогребущей рукой сломали много жизней. Все найденные записи в основном содержали в себе последний момент соревнований. Тот самый ролик, который крутили во всех геймерских новостях. Антон Гордеев, оставшись один против нескольких противников, сливает их, а потом вылезает из вирта радостный и крутит головой, ничего не понимая, пытаясь понять все эти взгляды. Я со смешанным чувством смотрел на этого пацана которая рушилась карьера и в груди накатывал новый ком ненависти. Брут тамстители, а теперь ещё и вестник, как его там звали, Гэрольд, Гэрич. Покрутив ещё несколько страничек, попробовал самые разные варианты поиска, я даже заглянул в архивы Ютуба и сразу понял, что больше ничего не накопаю. Но нет, не может же и вообще всё исчезнуть. Это же официальные соревнования были, хоть и российского масштаба. Помнится, у меня были записи, но я в приступе жёсткой депрессии все их потёр. А лакер, блин, про него я забыл. Серёга наверняка всё хранит до сих пор. Он почему-то с яростным остервенением смотрел все записи моих боёвок. Всё пытался, как он говорил, понять тактику, как же ты это делаешь. Только совсем не хотелось ехать к Серёге. Треснула дружба по всем швам. Я не нашёл бы в себе сил вот так заявиться, улыбаясь во весь рот. Серый, дай глянуть записи. Ай, есть ты, не улыбайся во весь рот. Стоп, стоп, стоп. Кто-то планировал всем показать, в какой глубочайшей депрессии он находится. А если заявиться к Серёге в гости паникшему грымбурчеем, выдавливающим стызинку. Меня сломали, Серый. Ты был прав. Жизнь дерьмо. И попросить посмотреть записи, чтобы отдать дань прошлому, посмотреть, каким великим был Антханд. А помнишь, Серый, было время «Ну, я пойду, что ли?» И уйти в закат с титрами. Я улыбнулся, откинувшись на спинку. «Уж не знаю, сдает меня врагам лакер или нет, но этот вариант вполне себе проканает. И его надо продемонстрировать направо и налево, пока это не дойдет до Мстителей, до Брутто и Вестника. Я сломан. Вирт сломан. Сил нет и денег тоже. Антханты и след простыл. Мстители стерли его в порошок. Окончательно». Да, в принципе, так оно и было, если верить приложению Патриома в телефоне. Сколько бы я ни лелеял надежду на чудо, надо готовиться к худшему. Итак, сейчас ещё утро, и надо выполнить первый пункт моего личного квеста добыть записи, попутно уверив всех окружающих в депрессивном состоянии. Серёга должен быть дома. Я подскочил и начал одеваться. Да, буду действовать по пунктам. Мстители никуда не денутся, чем выше поднимутся, тем громче им падать. С начала записи я должен увидеть этого Героча. Уже натягивая куртку, я вернулся к компу, взял мышку в руки и полез сворачивать окна браузера, где в нескольких вкладках были результаты моих поисков. Кликнув курсором по крестику, я выругался. Блин. Так бывает, когда крайний глаз замечаешь в тексте что-то важное, но мозг уже отослал команду и палец всё же нажал на кнопку. Снова открыв браузер, я стал искать, что же привлекло мое внимание. Это были превьюшки в списке результатов, короткие выборки текстов со страниц. Так, где-то здесь, внизу, я это увидел. Молодой программист, член команды разработчиков Патриама, плотников СГ, был уличен в использовании служебного положения, участвовал в сговоре, так называемый чит-код. Я понял, что здесь шла речь о том молодом программисте, которого турнули за компанию со мной, чтобы сгладить негативный эффект, ведь сам факт того, что кто-то смог обмануть защиту, очень плохо отражался на репутации. Эти новости отличались только тем, что тут выяснили данные программиста. Так и не поняв, что же привлекло моё внимание, я поджал губы. Видимо, сегодня я совсем перегрузил мозг адреналином и событиями. Вот и чудится ему что-то. Плотников С.Г. Я смотрел на фамилию и инициалы, ещё не осознав важность открытия, но уже поняв, что нахожусь в шоке. Мираж, ты меня слышишь? Это то, о чём я думаю. Я весь подобрался на стуле и прильнул к монитору, перечитывая фамилию и инициалы раз за разом. Это что, совпадение? Плотников. С. Г. Из подъезда я выходил, словно спецназовец в фильмах. Остановившись возле первой двери, осторожно открыл и, посветив фонариком из телефона, сразу отскочил. Никого. Перед подъездной дверью я встал, превратив уши в локаторы. За дверью никто не топтался, не болтал. В темноте ярко светила красная точка, кнопки замка, будто предостерегала... Будь осторожен. Блин, так жить нельзя. Я сразу попытался вспомнить, где у нас рядом оружейные магазины или хотя бы охотничьи. На ум ушёл только рыболовный магазин, который находился в паре кварталов отсюда. Каков шанс, что там в продаже есть перцовые баллончики? Выдохнув, я наконец толкнул железную дверь и осторожно выглянул в щель, готовый сразу же отпрыгнуть назад. Потом высунул голову, чтобы посмотреть с другой стороны. На миг, представив, что было бы из зажми, братки мне шею дверью, я поджал губы. Самооборонщик из меня туфтовый. На улице никого не было. Двор жил обычной жизнью. Крики детей со скудной детской площадки, эмоциональные зовы мамашек, отдалённые разговоры мужиков, курящих у подъездов и на балконах. Всё как всегда. Выйдя, я бодрым шагом направился на выход со двора, миновав мой поломанный Logan. Блин, в сервис надо. Я собирался идти до рыболовного магазина по оживлённому тротуару вдоль проезжей части, потому как в людных местах я чувствовал себя намного спокойнее. Пока шёл, шарниры в голове потихоньку раскручивались. «Мираж», насколько я помню по файлам в рабочем компе, тоже Плотникова. Этот программист, попавший под раздачу, кто он ей? Однофамилец? Брат? Тут меня кольнула нотка ревности. А если муж... В любом случае у этого программира Кевин Жером, если он знает всю правду свои счёты. Не у тебя одного счёты к мстителям, всплыли в памяти слова мираж. Что это, если не совпадение? А что же тогда мираж делала в клане вестника? Что такого он наплёл, чтобы кинжальщица поверила ему? Так-то там вся гидра ему верила. Я усмехнулся, и даже я в голове крутилась куча вопросов, и ни одного ответа я не знал, даже не предполагал. Но одно точно знаю: мне нужны союзники, в одиночку не вывезу. В голове раз за разом прокручивалась картинка, как я останавливаю гидровцев, вроде бы спешащих мне на помощь: Мираж, Винтик и Кракин. Тогда во мне кипело злость, особо времени думать не было, но сейчас я пытался проанализировать, что же произошло. Если Весник слил гидру, то и вся инфа стекала через него, или через Дютика. А впрочем, кто мешал им вдвоём действовать? Лютик, Ник очень на Людвига похож, а тот был предателем, я усмехнулся. Логика, как она есть. Если вестник с самого начала работал на мстителей, то все нестыковки становятся на место, но зачем он это сделал, не знаю. Что может заставить слить топовый клан просто так, когда до первых мест остаётся самая малость? Вам какой? спросил продавец с рыболовным. К счастью, там действительно оказались перцовые баллончики. Считается, что рыбаки тоже могут наткнуться на дикого зверя или бродячую собаку, и поэтому магазин предлагал простые средства для обороны. А в чём различаются? Этот струё бьёт, этот распыляет, но струёй можно и не попасть, а вот распыляющий, продавец усмехнулся. В помещении нежелательно использовать, задохнётесь. Подумав, я всё же решил взять баллончик бьющий струёй. Уж попаду как-нибудь. Выйдя из магазина и сжимая в кармане своё приобретение, я почувствовал себя намного увереннее. Главное пальцем не нажать случайно, а то чувствую, проблем не оберёшься. Впервые этот погужий осенний денёк показался мне чудесным. Настроение слегка поднялось, а я чуть поднял взгляд, щурясь от солнышка. "Потрем ждёт тебя воин". Я улыбнулся, глядя на рекламный плакат, нависающий над тротуаром. Там был изображён рыцарь со щитом. Эх, ну вылитый кракен, только взгляд умный. А на заднем фоне кабинки с вирткоконами. Блин, как я забыл-то. Есть же такая замечательная штука, как вирт-клуб. Я аж рот раскрыл от удивления. Оказывается, в нашем районе тоже открыли такое заведение. Реклама обещала чистый вирт, находящийся в личной кабинке, где клиент может даже закрыться. Понятное дело, что у администратора клуба есть ключи, но на нём и ответственность лежит. Как-то сами собой ноги повернули в нужную сторону. Тут пройти-то всего полквартала. А лаккеры записи? Ну, после нападения должно пройти время, чтобы скатиться в депрессию, так что ничего, подождёт для большей убедительности. Я просто должен сам всё увидеть, посмотреть собственными глазами. Кто знает, вдруг я действительно впаду в депрессию, если узнаю, что моего аншота удалили. Ну, тем более можно подать заявку на восстановление. Перед выходом я сделал фотку продырявленного процессора на случай, если окажусь в магазине, чтобы спросить у знающего человека, насколько потянет такой ремонт. Мы с дяверт клуби и процессори потихоньку выудили из памяти Димана, нашего новенького на работе, нагибатор вроде. Что-то он там болтал про сборку вирта своими руками. Интересно, знает или врёт? В любом случае, как вариант, вдруг ещё поможет найти быушный проц. Только плакаты по квартире надо снять. Все на всякий случай. Верто клуб находился в бывшем здании районного клуба, давно потерявшего своё прямое назначение. Здесь каждый год открывалось что-то новое: то магазин шуб, то спорттовары, один раз пытались открыть клуб по настольному теннису, но не пошло. Зато, как я помню, в клубе были довольно просторные помещения, которые ни один арендатор никогда не задействовал полностью. А значит, вертов там может быть много. Внутри, пройдя холл, я сразу увидел стол с администратором, а за ним длинный широкий коридор с кабинками из ПВХ-панелей. Мельком глянув по сторонам, я понял, что кабинок тут не один ряд. Тут и там торчали столы, а значит и админ тут был не один. "Здравствуйте", улыбнулась девушка за столиком, одетая в элегантную синюю форму, будто стюардесса. Я улыбнулся. Все админы тут были в синей форме. Жрецы перемещения в мир 3 Солнц. Рекламные плакаты на стенах и на дверцах вертов явно намекали на то, что верт-клуб принадлежит той же компании, что создала Патриам. В субботу тут было довольно многолюдно, но, к счастью, не все кабинки были заняты. Цена оказалась кусачей, но не заоблачной. Тем более действовала система накопительных скидок для постоянных клиентов. Я ухмыльнулся, надеюсь, она мне не понадобится. Едва оказавшись в тесной кабинке, где между вертом и стенками расстояние позволяло пройти в притирку, я быстро защелкнул замок. Блин, а модель-то явно новее моего динозавра. Пипец, как круто. Повесив куртку на вешалку и разувшись, я полез в кокон. И мягче намного. Ложемент тоже прокачивался воздухом, но почему-то все равно казался комфортнее. Буржуи с улыбкой проворчал я и опустил забрало. «Здравствуйте, Антон». «Желаете запустить свой личный аккаунт?» «Да?» «Нет?» К счастью, система узнала меня безошибочно. Я сразу же нажал «Да». Сейчас еще окажется, что и персонаж на месте. Просто какой-то сбой в приложении или это попытка продажного админа взломать АК, которая совсем не удалась. Настроение понемногу поднималось. «Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя. Хрен с бугра». На миг мое дыхание сперло от радости, когда я увидел, что постамент с персонажем не пустой, а потом меня передернуло от возмущения. Какой нафиг хрен с бугра? Блин, я же отключил в мобилке интернет и приложение, и мне не пришло уведомление, что в аккаунте изменения. Я не создавал нового перса. На меня смотрел рыжий бородатый гном, сжимающий в руке простую деревянную дубинку. На теле какая-то мешковатая хламида, якобы предназначенная защищать от ударов мобов. Стандартный набор стартующего новичка. Над новым персонажем на меня грустно смотрел его статус. Первый уровень. Охренеть. Это просто дичайший откат назад. Я не создавал гнома. Это же не боевой класс.